Глава пятая. Напуганная изгнанница. Мои сборы в Бухалово на этот раз были лишены радостного предвкушения встречи с прекрасным. Любимая деревня должна была принять не счастливую гостью, а напуганную изгнанницу. Еще неизвестно, как обернется вся эта история, а оставить под удар тетку я и вовсе не хотела. Однако ехать мне больше было некуда поэтому я упорно продолжала жать на газ своего железного коника, изводя себя грустными мыслями. Встав пораньше и побросав вещи в багажник, стеная и охая от головной боли, я покатила прочь из родного города. Директрисе я позвонила сама, сослалась на семейные проблемы и получила добро на отпуск. Кое-какие бумажные вопросы за меня вызвалось решить добросердечная людка. «Конечно, я рисковала. За мной могли присматривать. Но, скорее всего, никто не ожидал от училки такой прыти. Так что Людкин совет бежать как можно быстрее сработал в мою пользу. Другой вопрос – сколько времени им понадобится, чтобы меня найти?» Мирон про слышал, но никогда особенно не интересовался, где она проживает. «В моих документах Бухалова не упоминалась». Конечно, если поднять данные по маме, но, насколько я знала, архивные данные ученых в нашей стране были засекречены. Да и фамилии у нас с теткой разные. Если Людка права, и эти люди связаны с криминалом, а они просто так пугали меня, то для них это не станет проблемой. Опять же, все зависит от того, насколько сильно им нужно найти Мирона. Я уповала на то, что фигура я в этом деле незначительная, и пугнули меня так, для острастки. И где он может находиться? Вроде родственников у него в наших краях нет, хотя был какой-то двоюродный дядька по линии отца Мирона. Тот вроде бы даже обещал помочь ему с работой, но потом сам загремел то ли в больницу, то ли в тюрьму. В любом случае никаких координат родича я не знаю». Так что пересидеть пару месяцев у тётки представлялось самым безопасным и логичным. Тем более Лето уже вовсю заявило о своих правах. Успокаивая себя таким образом, я сделала большой крюк по объездной дороге, потому что после вчерашних возлияний не желала столкнуться с гаишниками. Час пути пролетел незаметно. И вот я уже свернула с дороги на асфальтированный съезд. Сердце сладко замерло предчувствуя картину, открывшуюся мне через пару минут. Бескрайнее поле, заканчивающееся кромкой леса, чуть дальше река, небольшой пляж в окружении березовой рощи. Пригорки и овраги причудливо изгибались, разбавляя монотонный пейзаж изогнутыми линиями. Я открыла окно, чтобы вдохнуть сладковатый запах желтой медовой кашки в обилии, произрастающей в этих местах налево – поворот на крупный поселок Жуки, направо – дорога на Бухалово. Проезжая по родным местам, я с удивлением заметила, что подлец Мирон, несчастная любовь, коллекторы амбалы, выбивающие долги – все отступило перед этой красотой и умиротворенностью природы. Как будто в деревне детства все проблемы становились недействительными, обнулялись и рассеивались мелкой росой на траву подобно туману. Я вспомнила, как в младшем школьном детстве не хотела возвращаться с каникул и заявляла маме, что останусь жить у тётки. Там были все мои друзья. Там была река, утесы, валуны, старинные развалины помещичьего двора, яблоки, сливы, малина, караси щуки, грибы, многочисленные приезжие и местные рыбаки, а еще местные пьяницы – за которыми было очень смешно наблюдать. Мы с соседскими девчонками с замиранием сердца прятались в лопухах у дровяника, возле которого местные алкаши часто играли в очко. А потом они напивались так, что просто мычали и бревнами валились в траву под наши радостные визги. Там были вредные мальчишки, которые жутко больно жалили нас крапивой, а еще колоритные деревенские сплетницы – Под треск сверчков, рассказывающие вечерами на лавочках, жуткие истории. Мы с детворой обожали слушать росказни про убийства и другие зловещие преступления, поедая при этом вкуснющие пирожки с черникой. Чаще всего собирались почему-то у нашего палисадника. Наверное, тому способствовала удобная большая скамейка под раскидистой вишней. Сосед тетки Зины, дядя Миша, у которого был внук Сашка, презрительно называл вечерние бабские посиделки агентством ОБС. Одна бабка сказала, другая повторила. «Ересь разносите! Дети, закройте уши! тфу на вас, заразы! Хорошо, что я больше не женился!» Качал он головой, слушая бабьи байки. Одно время мне казалось, что тетка Зина с дядей Мишей крутили роман, хотя в то время они казались мне ужасными стариками но никакого развития роман так и не получил. Дядя Миша, насколько мне известно, продолжал жить вдовцом, а про Сашку, его внука, с которым в детстве мы жалили друг друга крапивой, я уже лет десять ничего не слышала. Словом, та жизнь была такой веселой и насыщенной событиями, что каждый год уезжая, я давала себе слово «Вот вырасту и приеду сюда жить». И вот я выросла. Но последние пару лет в Бухалово вообще не приезжала. Работа, заботы, любовь. Мать ее так раз так. Тетка все чаще приезжала сама и утверждала, что в Бухалово ничего не изменилось. И делать там молодой красивой девушке совершенно нечего. Хотя я доподлинно знала, как она скучает и ждет меня в гости. Вот и случай представился – Пробромотала я, въезжая в деревню под кудахтанья куриц, обосновавшихся прямо посреди асфальтированного проезда. Я не подозревала, что в это время из кустов, расположенных ближе к лесу, мою машину внимательно разглядывают. Ехала я медленно, объезжая чужую птицу, от оттого представляла собой отличный объект для наблюдения. И тому, кто успел рассмотреть мои номера, Появление нового человека в деревне очень не понравилось.